офицер открыл для молодого клерка Вертера Гёте и Ленору Бюргера. Здесь важно рассказать о характере Дюма, который сформировали одновременно и наследственность и воспитание. Своему отцу Александр обязан физической силой, великодушием, богатым воображением и честолюбием. Как и вся молодежь его поколения, духовными вождями, которые были солдаты империи, он был напичкан рассказами о всевозможных приключениях, небывалых и кровопролитных. Драма была его стихией. Он верил во всемогущество случая, во влияние мелких незначительных фактов. Всех этих солдат спасал портрет, убивала шальная пуля, повергала в немилость дурное настроение властителя. Дюма полюбил в истории все, что связано с таинственной игрой случая. У него было природное чувство театрального, да и могло ли быть иначе, сама эпоха была театральной. Но Дюма лучше, чем любой другой, лучше, потому что он сам был подобен стихийной силе, сумел выразить драматизм жизни, в котором тогда была так велика потребность. Он был подобен стихийной силе, потому что в нем бурлила африканская кровь, унаследованная им от черной рабыни из Сан-Доминго. «Это второй Дедро, говорили про Дюма, — «аристократ по отцу» простолюдин по матери. Все это так. Но вдобавок он был еще наделен невероятной плодовитостью и талантом сказителя, присущим африканцам. Стихийность его натуры проявлялась в отказе подчиняться какой-либо дисциплине, и так как в доме не было мужчины, который мог бы его обуздать, он свободно бродяжничал по лесам. Школа не оказала никакого влияния на его характер, Она не сформировала и не деформировала его. Любое притеснение было для него несносно. Женщины? Он их любил, всех сразу. Он с самого начала убедился, что завоевать их расположение не трудно, но не мог понять, к чему клясться в верности одной из них. При этом он вовсе не был аморален, он просто не знал общепринятых моральных норм. Какие любовные истории он слышал? О регенте и его оргиях в замке Вилле Котре, отнюдь не подходившие для детских ушей, о титанах эпохи империи, завоевывавших сердца так же легко, как они завоевывали провинции и относившихся со снисходительностью к женским слабостям. В юности он был страстным охотником, краснобаем, влюблялся во всех девушек, готовых слушать его росказни, и был жаден до удовольствий. В восемнадцать лет его привлекает все, и особенно недосягаемое. Разве во мне нет, думает дюма того магнетизма, благодаря которому я выйду победителем там, где любой другой потерпит неудачу? Он твердо верил в свою звезду. Был его неистощим. Это он чувствует. Знания, правда, невелики, зато в его глазах все имеет прелесть новизны. Как-то в Суасун приехала труппа актеров с Гамлетом Дюси и Дюма открыл для себя Шекспира, о существовании которого до сих пор не подозревал. В «Гамлете», обработанном «Дюси», не осталось ничего шекспировского, и все же для молодого Дюма эта пьеса была откровением. «Вообразите слепца», — писал он, — «которому вернули зрение», «Вообразите Адама, пробуждающегося после сотворения». На самом деле Дюма открыл для себя в Шекспире самого себя. Кипучая энергия людей возрождения, что ж, он ею обладал. Он чувствовал себя гораздо ближе к ним, чем к буржуа времен реставрации. В Шекспире его интересовали не идеи, не философские монологи и даже не изображение страстей, но свободное построение драмы и большая роль конкретных деталей. Платок в отелло, крыса в гамлете шейлоковской фунт мяса в венецианском купце, Словом, мелодраматические эффекты. Александр был потрясен, и так как он не привык сомневаться ни в чем и меньше всего в себе самом, то решил стать драматургом. Ему удалось заразить своим энтузиазмом нескольких молодых людей из Вилле-Котре, и среди них некоего Пайе, в ту пору главного клерка мэтра Миннесона, который пятьдесят лет спустя уже старым судьей написал воспоминания об этой любительской труппе. Адольф Делевен...